Интерлюдия. Имаго-аппарат невелик, самое большое, длиной с короткую фалангу человеческого пальца. Даже на станции в 30 тысяч души 10 тысяч сохраняемых имаго-линий, как вне, так и внутри жителей, весь склад аппаратов представляет собой небольшую и стерильную сферическую комнату. Он угнездился поближе к бьющемуся энергетическому сердцу Усела, насколько только возможно, изолированный от невзгод в виде космического мусора, космических лучей или случайной декомпрессии. Это говорила Акнель Аннорбат, самое безопасное место на станции, обитель всех станционников. Сюда приходят на покой все мертвецы до поры, а потом возвращаются переиначенные. Аннорбат находится ровно в её центре. Каждую поверхность, кроме небольшого пятачка, где стоят её ноги, И дорожки к двери покрывают закрытые и размеченные отсеки числа, иногда имена на самых старых или важных контейнерах и маголинии. Если она оглянется через плечо, увидит отсек культурное наследие, откуда однажды вышел её собственный имага и куда отправится имага, которым станет она. Ранее эта комната приносила ей утешение. Здесь в высшей степени мирно. Идеальное напоминание, что под ее опекой находится весел Сэл, его прошлое и будущее. Акнель Амнардбад считает себя архивисткой. Живи она на зеленой планете, звала бы себя садовницей. Ее задача – прививать растения к растению, разум к разуму, сохранять, создавать и не позволять затеряться ни единой крохи у Сэла. Ранее эта комната приносила ей утешение. Совсем недавно, 6 недель назад по Текскаланскому летоисчислению, которое приняла станция, переняла ещё до рождения Аннардбат. Вот так мало помалу пожирают культуру. Ей даже в голову не приходило замечать, что понятие недели не имеет никакого отношения к вращению Лусела, обороту к солнцу и обратно. Совсем недавно она стояла здесь и силой, веренной ей как советнице по культурному наследию, влила одному из маленьких контейнеров и зарыгнуть в свою содержимое в её поджидающей руки. Сразу перед этим она промыла ногти сольвентом, протёрла, заточила до неприличной остроты. Аппарат поступил в её ладони из контейнера, отмеченного ПД Т2. В кодировке Имага аппаратов это означало политика дипломатия, определение специальности типа, а потом-то экскалаан. То есть и маголения политических дипломатов, отправляющихся в империю, и два, второй в цепочке. И магоапарат с записью Искандра Агавна устаревший на 15 лет. Тогда Анна Рдбац бережно его подняла, повернула в мягком освещении, чтобы он бликовал металл и керамиды хрупкие точки контакта, чтобы встать в рамку на позвоночнике носителя. Подумала яростно, как никогда, Ты хуже поджигателя, хуже и мага линии, которая готова разорвать оболочку станции бомбой. Ты хуже их обоих, Искандр Агавн. Ты хотел впустить к нам Тейкскалаан. Ты говоришь стихами и шлёшки по литературе. И всё больше наших детей с каждым годом учатся способностям для жизни в империи и оставляют нас. Лишают нас того, кем могли бы стать. Ты — разъедающий яд. и человек праведный просто раздавил бы твой аппарат. Анна не растоптала машинку в дребезги. Взамен поскребла по хрупким контактам заострёнными ногтями легонько, совсем-совсем легонько, не в силах поверить тому, что делает, она сама совершает такую измену, измену против памяти, против самой сути культурного наследия, против тошнотворного ужаса её собственного имаго. шесть поколений советников по культурному наследию, и все перепуганы до одурения и охмеления. Она ослабила контакты, чтобы те отошли при малейшем стрессе. А потом вернула аппарат на место и отправилась рекомендовать Махит Змаре на место следующего послала Сэла. И еще многие недели чувствовала себя хорошо, праведно. Но теперь она стоит в своем складе памяти, в своём успокаивающем мирном хранилище и сердце её колотится и чувствует она вкус адреналина и свинца после вкусия недовольства собственного имагу который никогда бы не нанёс такой вред любой имагалинии если только официально на обозрении всего совета с полного одобрения что ещё я могла бы затронуть думает Акнель Амнордбат Что ещё она могла бы изменить? И повлияло бы это хоть на что-то, раз всё равно у врат их сектора стоят текскаланские военные корабли? Даже эта защищённая комната расколется, расплывётся мусором, если судно вроде Кровавый жатвы возвышение решит, что точки Лагранжа станции ЛСЛ лучше быть не занятой. Всё её вмешательство в память, всё её очищение от яда всё впустую. Она опоздала.